Глава вторая. Зимой Роберт Кон ездил в Америку со своим романом и пристроил его в довольно крупное издательство. Я слышал, что из-за этой поездки между ним и Фрэнсис произошла жестокая ссора, и тут-то, вероятно, она и потеряла его, потому что в Нью-Йорке женщины ухаживали за ним, и он вернулся в Париж совсем другим человеком. Он пуще прежнего восторгался Америкой, и уже не был ни таким чистосердечным, ни таким славным. Издательство расхвалило его роман, и это вскружило ему голову. Кроме того, несколько женщин явно дарили его своим вниманием, и перед ним открылись новые горизонты. Целых четыре года его кругозор был ограничен собственной женой. Три года или около того он ничего дальше Фрэнсис не видел. Я уверен, что он ни разу в жизни не был влюблен. Женить бы послужило ему утешением после тягостных лет, проведенных в колледже, а Фрэнсис утешила его после сделанного им открытия, что он не был всем на свете для своей первой жены. Сейчас он еще не был влюблен, но уже понимал, что представляет некую привлекательную величину для женщин, и что если женщина любит его и хочет с ним жить, в этом нет никакого чуда. Под влиянием этой мысли он так изменился, что его общество уже не доставляло мне прежнего удовольствия. Кроме того, играя в бридж покрупный со своими нью-йоркскими знакомыми и делая ставки выше своих средств, он сумел выиграть несколько сот долларов. Поэтому он возомнил себя первоклассным игроком и не раз говорил, что в случае необходимости можно отлично прокормиться игрой в бридж. Но это еще не все. Он начитался у Ильяма Хадзуна. Занятие как будто невинное, но Кон прочел и перечел «Пурпуровую страну». «Пурпуровая страна» — книга роковая, если читать ее в слишком зрелом возрасте. Она повествует о роскошных любовных похождениях безупречного английского джентльмена в сугубо романтической стране, природа которой описана очень хорошо. В 34 года пользоваться этой книгой как путеводителем по жизни так же небезопасно, как в этом же возрасте, явиться на Уолл-стрит прямо из французской монастырской школы вооруженном серией брошюр «От чистильщика сапог до миллионера». Я уверен, что Кон принял каждое слово пурпуровой страны» так же буквально, как если бы это был финансовый бюллетень. Понятно, он допускал оговорки но, в общем, принял книгу всерьез. Только этого не хватало, чтобы завести его. Я не представлял себе, до какой степени он заведен, пока однажды он не пришел ко мне в редакцию. «Хелло, Роберт», — сказал я. «Вы пришли развеселить меня?» «Хотите поехать в Южную Америку, Джейк?» — спросил он. «Нет». «Почему?» «Не знаю, никогда не испытывал желания. Слишком дорого». — Да здесь, в Париже, сколько угодно южноамериканцев. — Это не настоящие южноамериканцы. А, по-моему, они даже слишком настоящие. Я должен был срочно сдать на согласованный поезд корреспонденцию за всю неделю, а написана была только половина. — Сплетен никаких не знаете? — спросил я. — Нет. — Никто из ваших высокопоставленных друзей не разводится? — Нет. — Послушайте, джейк если я возьму на себя все расходы, вы поедете со мной в Южную Америку? «На что я вам?» «Вы говорите по-испански, и вообще вдвоем веселей». «Нет», — сказал я, — «мне нравится в Париже, а летом я поеду в Испанию». «Всю жизнь я мечтал о таком путешествии», — сказал Кун. Он сел. «Пока я соберусь, я уже буду слишком стар». «Не дурите», — сказал я. «Вы можете поехать куда угодно, у вас куча денег». «Знаю, но я не могу собраться». «Не огорчайтесь», — сказал я. «Все страны похожи на кинофильм». Но мне было жаль его. Он не на шутку расстроился.